Мазур сделал легкий шаг к двери, и в тот же момент в дверь постучали. «С той стороны!» — Мазур приложил палец к губам в жесть и молчание. «Что там?» — вопрос был задан властным голосом. «Кладовка боцманская. с готовностью ответил некто юным, но уже с нотками стали голосом, отмеченным легким восточным акцентом. Акцент был настолько слабым, что недалекий столичный милиционер сразу бы и не раскусил, чеченец ли перед ним, или хохол южный, или турок обрусевший. «А ну, открой!» «Так ключ!» «Что ключ?» «У Боцмана!» «Забери у него!» «Так Боцман, это! Ну, на Шамиля кинулся, здоровый как бык! Я этого быка, маму, ну, Шамиль его и шлепнул!» «Или не Шамиль?» «Что и Саул, что сексаул, один хрен! С тела ключ забрать можно?» — Так боцман за борт выпал. — Хаверантендол! — грубо пожелал начальственный голос, крепким и обидным чеченским словцом, пристыдив нерадивого комрада. — Ключей больше нет ни у кого, командир, только у него и был. Я его маму, маму! — заверил начальника, обиженный. — Ладно, идем дальше. Удалялись прибывшие так же не слышно как подкатили. Мазур прикинул, когда они должны скрыться из поля зрения, И дала очередной приказ. «Сиди, не высовывайся. Тебя предупредили. Шаг влево, шаг вправо, сама знаешь что. Дверь закрой за мной, скоро вернусь. Тогда отворишь. Посучи вот так». Костяшками пальцев мазур машинально отбарабанил азбукой морда сигнал бедствия. «Тук-тук-тук! Тук-тук-тук-тук-тук! Тук-тук-тук! Не будем суеверны, господа! Убьем кукушку, прежде чем она крикнет!» С полминуты Мазур прислушивался. Все тихо, путь свободен. Если только не притаился шальной маджахет под дверью. Мазур взял из Боцановских заначек консервную банку, приоткрыл дверь. и есть на души. Правда, и радиус обзора градусов пять всего. Много не наглядишь. Палуба в полумраке. Мазур пристроил консервную банку в приоткрытую дверь и принялся за ловить обзор. Речи нет, чтобы разглядеть детали, но очертания фигуры очень даже... — У меня зеркальце есть, — шепнула Олеся. Мазур не удостоил ее ответа. — Слишком долго? Да и ни к чему было объяснять, что сколь слабо не освещена палуба, но малейший блик от зеркала выдал бы их с головы. Чисто! Мазур ужом выскользнул на палубу, прикрыл дверь и тут же услышал, как Олеся ловко задвинула засов, как отрезала путь назад. Первое, что Мазур увидел прямо по курсу, Все тот же пресловутый силуэт в двух двухкабельтовых. Фонарь на топе тот же. Значит, шершень с рэп никуда не делся. Далее по палубе всего лишь метрах в пяти, не более. Мазур срисовал караульного в черном. Автомат через плечо. Стойко, смирно, никакого курева на посту. Известно, что сигареты убивают. Особенно ночью, когда снайпер углядит огонек за три километра и пустит пулю на считанные миллиметры выше огонька. Снизу доносились темпераментные речи на незнакомом языке. Террористы, судя по всему, шумно и матерно выясняли некий крайне болезненный вопрос о переустройстве общественного порядка. Но как же они проникли на борт? Да еще вооруженные. Еще раз Мазур размял пальцы. Хорошо ноги не затекли. Застоил дыхание. Запыхти шумно, а кивкино тут же засечет часовой обученный. Что лучше, взять язык или уложить на месте? Все эти мысли пронеслись в голове Мазура в одно мгновение. Он бесшумно двинулся вдоль стены, мигом оказавшись за спиной незваного гостя. Тот каким-то звериным чутьем уловил движение, спохватился был обернуться, но на то и расчет. Мазур накинул на шею караульному узкий кожаный ремень, стараясь расположить его по центру, на кадыке, с таким расчетом, чтобы рывком сломать шею, душить при нехватке времени непозволительная роскошь. Колено Мазур уперся в крестец часового и спустя считанные удары сердца. Тот, не без любезной помощи, вяло опустился на палбу. Мазур приложил палец к его сонной артерии. Памятуя старое врачебные правило — никогда не ставить окончательный диагноз, пока смерть не удостоверена. Все эти я не знал, я думал, что он точно мертв. В таких серьезных играх не проходит. И предварительный диагноз не подвел. Клиент был готов к переправке в царство мертвых. Кто-то скажет, что Мазур переусердствовал. Кокнул парню вместо того, чтобы душевно расспросить. Да вот беда. Пленение и допрос караульного при таком-то раскладе мог быть боком. А ночь свой зартачится. Один звук и кирдык. Над водой каждый писк. Хой, как слышен. В результате Мазур ограничился тем, что реквизировал нечто по повесомее человеческой речи. 30 миллиметровый немецкий автомат «Хеклер-Хок» с глушаком. 750 выстрелов в минуту. Это не шутка. Только вот запасного магазина не оказалось. но Удовольствия на всех и так хватит. Мазур в темпе прошерстил карманы жмура. И из других трофеев нашел ненадежную выкидуху. Наверняка пригодится в хозяйстве. Минуту назад у него и было-то оружие, что ремень да консервный банк, да модернизированная шариковая ручка. Банку Мазуру выбросил. Я же надо кому горло перерезать, выкидуха лучше, чем с банкой возиться, да не эстетично банкой как-то».